Глава седьмая, в которой расследование оказывается у разбитого корыта. Во вторник Эраст Петрович намеревался с самого что ни на есть раннего утра приступить к поиску, но с раннего не получилось, потому что во флигеле на Малой Никитской опять ночевала гостья. Эсфиль появилась без предупреждения уже за полночь, когда статский советник ходил по кабинету, и перебирал четки, пытаясь определить приоритетную версию. Вид у гости был решительный, и времени на разговор она тратить не стала. Прямо в прихожей, еще не скинув соболье и ротонды, крепко обняла Ираста Петровича за шею, и вновь сосредоточиться на дедукции он смог очень не скоро. Собственно, вернуться к делу получилось только утром, когда эфир еще спала. Фандорин тихонько выбрался из постели, сел в кресло, и попробовал восстановить прерванную нить. Выходило неважно. Любимые нефритовые четки, строгим и сухим щелканием дисциплинировавшие работу мысли, остались в кабинете. Прохаживаться взад-вперед, чтобы мышечное движение давало стимул мозговой деятельности, тоже было рискованно. Малейший шум, и эсфирь проснется. А из-за двери доносилось сопение массы. Слуга терпеливо ждал, когда можно будет делать с господином гимнастику. «Тяжелые обстоятельства — не помеха благородному мужу, чтобы размышлять о высоком», — напомнил себе статский советник изречение великого мудреца Востока. Словно подслушав про тяжелые обстоятельства, Эсферь высунула из-под одеяла голую руку, провела по соседней подушке и, никого там не обнаружив, жалобно промычала но сделала это бессознательно еще во сне. Тем не менее, думать следовало быстрей. «Диана», — решил Фандорин, — «начать нужно с нее. Все равно остальные линии уже разобраны. Таинственная сотрудница, связанная и с жандармским управлением, и с охранкой, и с революционерами. Очень вероятно, что предает всех. Совершенно безнравственная особа, причем, судя по поведению Сверчинского и Бурляева, не только в политическом смысле. Впрочем, в революционных кругах, кажется, и в самом деле на взаимоотношения полов смотрят свободнее, чем принято в обществе. Раст Петрович с некоторым сомнением посмотрел на спящую красавицу. Алые губки шевельнулись, произнеся что-то беззвучное. Длинные черные ресницы дрогнули, между ними вспыхнули два влажных огонька и уже не погасли. Эсфель широко раскрыла глаза, увидела Фандорина и улыбнулась. «Ты что? сказала она хрипловатым сосна голосом. Иди сюда. Я хочу тебя спросить, начал было он, и, заколебавшись, сбился. Достойно ли использовать приватные отношения для сбора разыскных сведений? Спрашивай. Она зевнула, села на кровати и сладко потянулась, отчего одеяло сползло вниз, и Эрасту Петровичу пришлось сделать над собой усилие, чтобы. Не отвлекаться. Он решил моральную проблему так. Про Диану расспрашивать, конечно, не следует. Про революционное окружение тем паче, да и вряд ли Эсфирь причастна к какой-то серьезной антиправительственной деятельности, что допустимо получить сведения самого общего, можно даже сказать, социологического характера. Скажи, Эсфирь, правда ли, что женщины из революционных кругов придерживаются. Совершенно свободных взглядов на любовные отношения. Она расхохоталась, подтянула к подбородку колени и обхватила их руками. Так я и знала. Какой же ты предсказуемый и буржуазный! Если женщина не исполнила перед тобой весь положенный спектакль неприступности, ты готов заподозрить ее в распущенности. Ах, сударь, я не такая! Фи какая грязь! Нет-нет-нет, только после свадьбы! Противным сюсюкающим голоском передразнила она. «Вот какого поведения вы от нас хотите. Еще бы. Законы капитала. Если хочешь хорошо продать товар, надо сначала сделать его желанным, чтобы у покупателя потекли слюнки. А я не товар, ваше высокородие, и вы не покупатель». Взгляд эсфири загорелся праведным негодованием. Тонкая рука грозно рассекала воздух. «Мы, женщины новой эпохи, не стесняемся своего естества и сами выбираем, кого любить». Вот у нас в кружке есть одна девушка. Мужчины от нее шарахаются, потому что она, бедняжка, ужасно некрасивая, уродина такая, что просто кошмар. Но зато ее все уважают за ум, больше, чем иных раскрасавиц. Она говорит, что свободная любовь — это не свальный грех, а союз двух равноправных существ. Разумеется, временный, потому что чувства материя непостоянная, их пожизненно в тюрьму не заточишь. И ты не бойся, я тебя к венцу не потащу, я вообще тебя скоро брошу. Ты совершенно не в моем вкусе, и вообще ты просто ужасен. Я хочу поскорее тобой присытиться и окончательно в тебе разочароваться. Ну что ты таращишься? Немедленно иди сюда. Масса наверняка подслушивал под дверью, потому что именно в эту секунду в открывшуюся щель просунулась круглая узкоглазая голова. — Доброе утро! — просияла голова радостной улыбкой. — Пошел к черту со своей гимнастикой! — воскликнула решительная свирь и метко кинула в голову подушкой, но масса принял удар, не дрогнув. — Письмо от Аборисова господина, — объявил он и показал длинный белый конверт. Большим господином японец называл генерал-губернатора, так что причину вторжения следовало признать уважительной. И раз Петрович вскрыл конверт, достал карточку с золотым гербом. Текст был большей частью отпечатан типографским образом, только имя и приписка внизу были выведены ровным старомодным почерком его сиятельства. Милостивый государь Ираст Петрович, по случаю сырной недели грядущей широкой масленицы, прошу пожаловать на блины. Сердечный ужин в узком кругу начнется в полночь. Господ приглашенных просят не утруждать себя ношением мундира. Дамы вольны выбирать платье по своему усмотрению. Владимир Долгорукий. Ираст Петрович, неприменно приходите, расскажете мне о деле и приводите вашу новую пассию. Ужин не официальный, а мне, старику, любопытно посмотреть. — Что там? — недовольно спросила эсфирь. — Грозный царь зовет. — Собачью голову к седлу и на службу голову рубить? — Вовсе нет, — ответил Фандурин. Это приглашение в генерал-губернаторскую резиденцию на блины. Вот, послушай. И прочитал, разумеется, опустив приписку. Осведомленность князя о частной жизни своих ближайших помощников Фандурина ничуть не удивила. Успел привыкнуть за годы совместной службы. — Кстати, если хочешь, по пойдем вместе, — сказал он, совершенно уверенный, что на блины генерал-губернатору Исфирь, иначе как в кандалах и под конвоем, не затащить. «А что такое в узком кругу?» — спросила она, брезгливо наморщив нос. «Это значит, только султан и визири с особо доверенными евнухами?» «Масличные блины у князя — это традиция», — принялся объяснять Фандорин. «Ей больше двадцати лет. Узкий круг — это семьдесят-восемьдесят приближенных чиновников и почетных горожан с женами». Всю ночь сидят, едят, пьют, танцуют. Ничего интересного. Я всегда ретируюсь пораньше. И что? Правда, можно приходить в любом платье?» Задумчиво произнесла эсфирь, глядя не на Эраста Петровича, а куда-то в пространство.